Глава девятая. Серьезный наезд на чернильную фабрику. Утром Шапокляк торжественно вернула Гене и Чебурашке свистнутые ею в Москве на вокзале билеты и деньги. «Я не думала, что вы такие приличные люди», — сказала она. «Вот вам ваши билеты, поезжайте на ваш юг и отдыхайте». «А вы?» — спросил Гена. «У меня здесь дела появились». «Какие дела?» – удивился Чебурашка. «Природоохранные». Чебурашка и Гена на всякий случай не стали выяснять, что это за дела. Пока Шапокляк была к ним расположена, надо было этим пользоваться. Через минуту у взбалмошной старухи можно было из друзей перейти во враги. Напоследок решили искупаться. Слава богу, труба, из которой лились чернила, исчезла, и Шапокляк первой решительно вошла в воду. И вдруг, как закричит: "Вы что, обалдели все?" "А что?" спросил Гена. "А то, что я теперь стала похожа на негритянскую бабушку". И верно, в реку по-прежнему сливались чернила, только труба была запрятана в земле. Чёрная и сердитая Шапокляк побежала к директору фабрики. Сзади бежали Гена и Чебурашка. Мимо вахтёра Они пробежали с такой скоростью, что он успел повернуть голову вслед за ними, но не успел понять почему. «Это что же такое?» — кричала Шапокля к директору, показывая свои седые волосы, которые стали синими. «Как вам понравится этот жгучий испанский вариант?» «А что? А чего вы от меня хотите?» — отвечал он. «Где я рабочую силу возьму?» Они оба быстро соображали и говорили так, словно были давно знакомы с проблемой загрязнения среды и друг с другом. А где хотите? кричала старуха. Да у вас все леса набиты этой хулиганской рабочей силой. В 5 минут они могут выкопать отстойники для ваших проклятых чернил, километр на 2. А вы попробуйте их привлечь, сказал директор. Они вам такое покажут. Это я им покажу, кричала старуха Шапокляк. Это я их привлеку. Она выбежала из кабинета и побежала к воротам. Гена и Чебурашка тоже бежали за ней с большой скоростью, сами не зная почему. У ворот старуха приказала вахтеру. «Ружье наперевес! Вперед за нами на захват хулиганов!» А торопевший охранник подчинился и печатным шагом пошел вслед за старухой Шапокляк к реке. Шапокляк начала дергать ту самую сеть, протянутую от берега до берега, в которую попался крокодил Гена, и которую туристы упрямо ставили и ставили поперёк реки. Колокольчики зазвенели. Сейчас из леса появятся противные типы, сказала старуха сторожу. Немедленно взять их на мушку, но не стрелять. Из леса вдруг выкатились на берег две кричащие курицы, связанные верёвкой. Это они? спросил сторож. Нет, конечно. Вслед за курицами выбежали туристы. Кудряш бросился за курицами, а Болт с папирусом стали тащить сеть. "Внимание, граждане-преступники!" голосом милицейского инспектора Жиглова из кино известного режиссёра Станислава Говорухина сказала старуха Шапокляк. "Берите орудия преступления и немедленно переходите вброд на этот берег, иначе мы стреляем без предупреждения". Кудряш стоял над курицами в растерянности. Он не понимал, относятся ли они к орудиям преступления. "Курей брать?" спросил он. "Ещё как брать?" приказала Шапокляк. Через несколько минут мокрая процессия с мокрыми курицами и длинной мокрой сетью вошла в кабинет директора ВТ Отмывальчикова. Когда секретарша директора увидела в руках у добровольцев связанных курей, она закричала: "Ой, воры! Да ведь это мои куры!" «Да ведь это я сама их лично высиживала вот здесь, на столе, под лампой!» Она кнопочкой вызвала директора. «Товарищ отмывальщиков, к вам люди!» Отмывальщиков важно выплыл из своего кабинета. «Ах, это опять вы!» — сказал он, глядя на старуху Шапокляк, Гену и Чебурашку. «С чем вы явились на этот раз?» «С рабочей силой!» — сказала старуха Шапокляк директору. «Вот, привела вам!» «Кого?» спросил директор: "Комсомольцев, добровольцев? Они что-то очень на жуликов похожи", удивился директор. "Зачем мне нужны эти добровольцы?" "Как зачем?" сказала старуха Шапокляк. "Отстойники копать. Им это нравится?" "И ещё как?" ответила старуха. "Лучше им сейчас 15 суток копать отстойники, чем потом сидеть в тюрьме 3 года за браконьерство и воровство". Туристы всё поняли. Они стали упираться и спорить: "А у вас есть свидетели? А вы сами всё видели? А нет ли здесь клеветы на честных людей, за которую привлекают?" Нахальный кудряш вообще заявил: "А может, эти куры сами на нас напали?" "Есть у нас свидетели", сказала старуха. "Вот видите, этого маленького с большими ушами". "Ну и что?", сказали туристы. "Этого мало. А вот этого, видите, такого длинного, зелёного с большими зубами" Видим. Так вот он давно на вас зубы точит. В подтверждение её слов, Гена во всю Ивановскую разинул пасть и как следует щёлкнул зубами. Этот бармалеевский щелчок напугал не только туристов, но и самого директора фабрики. Тогда туристы сгрудились в кучу, как игроки из телевизионной передачи КВН, посовещались и спросили: "Эти отстойники большие? Не очень, 100 на 100 метров. А кормить нас будут?" Всё как положено. А кино будут показывать только мультипликацию. А можно провести взрывные работы. У нас имеется торт, набитый динамитом. А что? Целенаправленные взрывные работы много пользы приносят. Это вам не рыбу глушить. Кажется, дело пошло на лад. Крокодил Гена взял Чебурашку за руку, и они тихонько удалились.